Это будет бестселлер. В начале октября жизнь подарила мне еще одно незабываемое знакомство. Какой-то парень, подписанный на меня в Инстаграме, попросил о встрече, и я снова подумала, а почему бы и нет. Я выбрала время и место, и Сейдж сопровождал меня на всякий случай. Крейг оказался симпатичным 25-летним парнем, чуть ли не два метра ростом, рыжие волосы, татуировки на предплечьях, чарующая улыбка и явился не один. Он привез в кресле каталки девушку со светло-голубыми, почти прозрачными радужками и белой-белой кожей. «Это Грейс, моя старшая сестра», — пояснил он. «Она не говорит и вряд ли сейчас понимает, где находится. Но однажды она спасла меня, подарила мне этот мир». Крейг купил себе огромный стакан кофе, дал Грейс апельсиновый сок, который она начала подтягивать через трубочку, вяло глядя перед собой. Грейс родилась здоровой, красивой девочкой. Никто никогда не заподозрил бы, что с ней что-то не так. Но потом что-то странное начало происходить с ее волосами и глазами. Они стали необычайно светлыми. Она начала отставать в развитии, стала очень вялой и заторможенной. В конце концов, у нее диагностировали фенилкетонурию. У Грейс нет печеночного фермента, который расщепляет белки. Они не распадаются до конца и становятся ядом для мозга. Короче говоря, когда маленькой Грейс давали обычное молоко, мясо или рыбу, ей давали яд, который медленно убивал ее. Но об этом никто не знал. А когда, наконец, узнали, было слишком поздно. Подобное поражение мозга необратимое. Крейг вытащил из крепко сжатой ладони Грейс пустой пакетик с соком. Потом родился я, и оказалось, что у меня та же дрянь, простите, болезнь. Но на этот раз родители знали, что делать. «И вуаля! Посмотрите на меня. Я здоров. Я могу учиться, служить, путешествовать, жить на полную катушку. И все это благодаря Грейс. Если бы я родился первым, то сейчас в этом кресле сидела бы не она». «Даже не верится». Что ничтожное, невидимое изменение в одном гене из многих тысяч способно забрать у человека разум. Правда? риторически заметил Сейдж. Те же мысли, бро, отозвался Крейк. Да, Лорис. Напиши об этом в своем Инстаграме, о'кей? Пусть вспомнят лишний раз, как им повезло. И сама держись. Поняла? Что-то слишком много грустных постов за последнее время. Это из-за универа? Если что, скажи мне, я двину кому-нибудь в рыло». Сейдж расхохотался и хлопнул Крейга по плечу. Ох уж эти парни, им лишь бы в рыло двигать. Я обещала Крейгу выкрутить на минимум свой депресняк. И следующие 10 постов написать так, чтобы у всех животы от смеха болели. Крейг прав. Нужно почаще вспоминать о том, как всем нам повезло. О'кей, фолловеры. Сегодня мне снилось, что я танцую на улице, и все вокруг тоже танцуют. Я на карнавале или на каком-то другом большом празднике. С неба сыплются конфетти. Под ногами блестки и стружка серпантина. Партнер обнимает меня за спину, а платье на мне его почти нет. Оно короткое-прикороткое, с глубоким вырезом спереди и тонкими бретельками. Я чувствую руку партнера на своей обнаженной спине, и его прикосновения не оставляют ожогов. Я проснулась с таким воодушевлением, И первым делом, знаете что? Полезла в интернет и стала искать школу латиноамериканских танцев. И нашла ее. Буэнос амигос. А вторым делом, как думаете, что? О да, я записалась в нее. И сегодня вечером я надену короткую юбку и плотные колготки и облегающий закрытый топ и перчатки, и пойду танцевать. И пусть кто-то попробует остановить меня. Я повеселюсь, я потанцую, меня будут обнимать руки партнера, я буду счастлива. Да, болезнь — это ограничение. Но чем сложнее ограничение, тем приятнее их будет преодолеть. Интересно, как его будут звать, моего первого партнера по танцам? Дэвид? Шон? А может быть, Диего? Или даже Алехандра? Ха-ха, ваша Лори, мечтающая о лавсторе. Комментарий 51. Давай, Лори, оторвись. Целую, Мишель. Давно пора побезобразничать, так держать. Я уверена, он будет симпатичным. Смайлик чертик. Будем ждать фотоотчет, Крейг. И еще 49. Итак, даже не знаю, с чего начать. Это было экстремально. Я взмокла насквозь, пока танцевала. И мой партнер, кстати. Его звали Алекс. Тоже взмок. Мы прижимались друг к другу и, кажется, успели обменяться каплями пота, потому что всю ночь у меня зудели спина и грудь. Но до ожогов не дошло. Почти. Я жива-здорова, довольна, и видели бы вы, как у меня сияют глаза. Алекс сказал, что будет рад, если я приду снова и весь вечер смотрел на меня, ну, очень заинтересованно. Я наврала, что у меня есть бойфренд, чтобы он не записывал меня в список своих хотелок. Но думаю, что теперь субботы будут сплошь заняты танцами. Румбой, джайвом и ча-ча-ча. Ниже фотоотчет. Не ржать. На фото Лори стоит в объятиях симпатичного учителя по танцам. Кажется, Лори почти упала, и у нее разъехались ноги. А нет, это типа шпагат. Алекс улыбается Лори так, как будто она любовь всей его жизни. Или как будто у него штаны сзади лопнули. Лори орет или матерится. Странное выражение лица. Ах да, это она поет «Ча-ча-ча». лори кланяется все хлопают ей. Комментарии 88. Короче говоря, все в восторге. Теперь я понимаю, почему люди так любят соцсети. Потому что ты в любой момент можешь закрыть окно с неприятным разговором, Заблокировать грубияна и оставить только тех, кто тебе нравится. Окружить себя только интересными собеседниками и красивыми картинками. Или, например, устроить так, чтобы тебя могли читать только друзья и наслаждаться тем, что все тебя любят, поддерживают и посыпают сахарной пудрой. Я, между прочим, так и сделала. Закрыла свой Инстаграм для посторонних. Не хочу, чтобы кто-нибудь из универа узнал о моей болезни. Так вот, соцсети — это здорово. Жаль, что в реальной жизни нельзя нажать всего одну кнопочку и сразу исключить всех, кто не нравится. Нет-нет, реал — это квест на выживание. Пристегните ремни, наденьте памперс и приготовьтесь орать. Будет страшнее, чем на американских горках. Я часто встречаю Айви, и она всегда смотрит на меня так, будто у меня вши, лишай и недержание мочи. Ко мне пристают старшекурсники. Пока я не сильно беспокоюсь, они просто пытаются познакомиться... Предлагает куда-нибудь сходить или подвести домой после лекций. Но что, если однажды все это перерастет в реальную угрозу? Ведь кому-нибудь из них достаточно попытаться чмокнуть меня в щеку, чтобы я загремела в больницу. Но я обязательно что-то придумаю. У меня уже начал вызревать план. Сейдж... Почти все время проводит со своей девушкой. Когда бы я ни позвонила ему, он всегда с ней, всегда по шею в море любви. Вибике тоже вижу редко. Иногда она забегает по вечерам, и мы пьем чай и болтаем обо всем. К ней в гости я не захожу, опасаясь встретить там Айви или Вильяма. Кстати, он так и не сказал ей. «Кто я?» После каждой нашей встречи с Бекки я думаю, «Ну все, это была последняя. Завтра он точно скажет ей». Но наступает следующий день, и она приходит снова, как ни в чем не бывало. Думаю, я должна сказать ей сама, раз с не торопится. Есть и хорошие новости. Я рассказала о болезни Бриане, Адель, дарану и Патрику, и они не отвернулись от меня, отнеслись с пониманием. Патрик тут же спросил, не нужна ли мне психологическая помощь. Дарон посочувствовал, что я не могу ходить в спортзал и прикасаться к гантелям и промокшим от пота скамейкам. Как будто это лучшее занятие на земле. А девчонкам не терпелось узнать, как же я, бедная, занимаюсь сексом при таких раскладах. «Мысленно», — объяснила я. «Я занимаюсь сексом мысленно». И мы тут же стали хохотать, как сумасшедшие. Теперь мне не нужно было ничего выдумывать. Теперь я могла говорить правду. Быть собой. Показывать им свой инстаграм или травить смешные и жуткие истории из жизни, или приглашать их в гости, предварительно выдав перчатки и проинструктировав насчет правил поведения в моем доме. Нельзя вытирать лицо моими полотенцами, нельзя трогать вещи, которые потом будут контактировать с моим телом. Из посуды моей, боюсь, есть тоже нельзя. Но зато мы можем заказать пиццу, И я не против, если вы хотите выпить чего-нибудь алкогольного. Небольшой инструктаж, немного внимания к мелочам, и вот у меня в доме уже организовалась целая мини-вечеринка. Бриана, Адель, Патрик и Даррен. Все ели пепперони с перцем и грибами, а я Маргариту, приготовленную дома. Бутылку вина сначала обтерли, стерилизующими салфетками, а потом налили мне полный стакан. Я в доле. Потом Бекки зашла. Потом позвонил Сейдж и сказал, что у него для меня передачка от родителей. И вот нас уже семеро. Из присутствующих только Бекки не в курсе, что у меня за болезнь. И еще она не в курсе, что это я покалечила ее брата. Но я уже выбрала день, когда скажу ей и, скорее всего, потеряю ее. Это будет пятница, после которой будут целые выходные, чтобы прийти в себя и пережить эту потерю. Пятница началась задорно. Я чуть не лишилась кожи на щеке. Ко мне в кафе подкатил блондинчик с огромными ручищами и цепким взглядом. Я уже видела его на вечеринке Вибики и Вильяма. Волна самоуверенности, исходящая от него, чуть меня со стула не опрокинула. «Привет!» «Ты Лори, да?» — бархатно заговорил он, укладывая руку на спинку моего стула. «Допустим». «А что?» — ответила я. «А то, что у меня встает каждый раз, когда я вижу тебя. «Блин!» Я перевела взгляд на стол, за которым обычно сидела опротивившая мне компания старшекурсников и столкнулась с медовым взглядом Айви. Ее друзья тоже поглядывали в мою сторону и давились от смеха. Вся тусовка в сборе. Только Вильяма нет. «Все ясно, блондинчик — очередной ковбой, который вознамерился прибрать к рукам весь банк». Он резко наклонился, намереваясь поцеловать, и я залепила ему пощечину. Такую, что звук был слышен, наверное, даже на улице. Потом вскочила со стула и быстро пошла к столу Айви. Подружки двинули за мной, как телохранители. «Я в курсе, на что вы поставили, и меня все это достало», — сказала я, положив руки на стол и оглядывая ненавистную мне компанию. у у, -у девочка целочка разозлилась», — пропела Айви. «Разозлилась? Ничуть». «Можно присесть?» — спросила я, глядя на Рича и надея, что он уступит место. Но он только коварно улыбнулся и ответил. «Разве что мне на колени, детка». «Ладно, постою», — спокойно сказала я. «Деньгам, которые вы на меня поставили, можно найти гораздо лучшее применение. Например, купить надувную куклу для Ричи. Кажется, у него серьезный недо... недостаток интимных отношений». Или, например, можно купить немного еды для Айви, которая еще чуть-чуть и сможет украсить своей фотографией медицинскую энциклопедию, главу «Анорексия». Да-да, туда еще обычно вклеивают фотографии обтянутых кожей костей и облысевшие головы старух с выпадающими зубами, которым на самом деле не больше 20. «Ты офонарела, сука!» Опасно прищурилась Айви. «Или, например, можно купить курс хороших манер для всей вашей компании», продолжала я, ничуть не смутившись. «Ну а если деньги совсем уж девать некуда, то можно отложить на черный день, который может наступить, если вы не оставите меня в покое». «Парни!» Вы в курсе, сколько стоит хирургическое восстановление сломанного носа? Лучше бы выяснить это заранее, потому что мой парень может очень разозлиться. Компания за столом начала изумленно переглядываться. Свирепые первокурсницы, наверное, они с такими еще не сталкивались. Да-да, у меня уже есть парень. Морской пехотинец с вот такими кулаками. И он самый лучший. Я не хочу никого. Я целую только его. Я сплю только с ним. Все остальные вас просто не существует. Что здесь может быть неясно? Нам все ясно, сказал Ричи серьезно. Наконец, сняв маску шута и, глядя на меня со странным выражением, похожим на обожание. «Я гарантирую, что теперь мы прекратим. Ты нормальная девчонка?» «Мы поняли». «Она ненормальная девчонка, и парня у нее нет», — закапала ядом Айви. «Какая нормальная девчонка, имея парня, будет вертеть хвостом перед другим?» «У тебя очень заниженная самооценка, не так ли?» — улыбнулась я. «Но я все-таки встречаюсь кое с кем, а подавиться тебе этим или проглотить — дело твое». «Лори! Лори, о боже, смотри! Там, на парковке!» — завопила Адель, выглядывая в окно на улицу и подзывая меня. Да, это же Крейк! Я подбежала к окну и застонала от умиления. Потом выскочила на улицу, на крошечную парковку перед кафе, где рядом со слепительно белой Audi С7, перевязанной огромным малым бантом, стоял высоченный здоровяк с татуировками на предплечьях. С днем рождения, малышка! воскликнул он размахивая гигантским букетом красных роз. «О, Крейг!» — воскликнула я. «Ты с ума сошел!» Крейг схватил меня в охапку и закружил. «Я люблю тебя! Я люблю тебя больше, мой великан!» Я сорвала с машины бант, прыгнула туда со своим великаном, и мы свалили из университетского кафе под стук упавших, челюстей Айви и ее приятелей. Те таращились на нас в окна. Айви аж лицом к стеклу прилипла. Крейг довез меня до дома, загнал машину на парковку и лукаво улыбнулся. Я рад, что смог помочь. Напиши в Инстаграме, все животы надорвут. Подожди, я как-нибудь напишу об этом целую книгу. «Это будет бестселлер», хохотнул Крейг. «Подпишешь экземплярчик?» «Даже накрашу губы помадой и оставлю на титульной странице поцелуй», рассмеялась я. Я взлетела по ступенькам в свою квартиру, включила музыку и станцевала румбу с воображаемым Алехандро. «Я сделала это! Я победила!» Теперь все в компании Айви знают, что у меня есть настоящий бойфренд и у нас настоящее отношение. Узнают, что Долорес Макбрайт может постоять за себя. И она никого не боится. Долорес Макбрайт – королева бешеных псов и гигантских букетов роз, и лучше ее не трогать. Я жалела только об одном, что Вильям не присутствовал на моем оскароносном шоу. Вот бы и он увидел, как Крейг бросает розы к моим ногам и тискает своими ручищами, осторожно избегая открытых участков кожи и никак иначе. Весь остаток пятницы настроение у меня было просто улетное. Я позвонила Сейджу и мы долго хохотали над тем, что мы с Крейгом провернули. Да, пусть я делала ошибки и порой вела себя глупо, но сегодня я горжусь собой. Потом я собралась позвонить Бекке и пригласить на чай, заодно соберу всю волю в кулак, не скажу ей, кто я. Но она опередила меня. Едва я услышала голос в трубке телефона, как поняла, что что-то случилось. «Лори, ты можешь кое-что сделать для меня?» «Все что угодно», — отозвалась я. «Послушай, я не могу сейчас приехать домой, я в другом городе». А Вильям весь день не отвечает на звонки. «Мне кажется, с ним что-то случилось». «Ты можешь зайти к нам и проверить, дома ли он? И если там, то в каком состоянии?» к «Конечно», — запаниковала я, прыгая в свои тапочки. «Ты в универе его видела сегодня?» «Нет». «Тогда поторопись», — выдохнула Бекки. «Если будет заперто, возьми ключ под пальмой, что стоит в холле возле нашей двери. Перезвони мне. «Ладно», — я рванула вверх по лестнице и забарабанила в дверь. Тишина. Никто так и не открыл, хотя я стучала долго и настойчиво. Под пальмой действительно обнаружился ключ с брелоком, видя норвежского флага. Я повернула его и вошла в квартиру Велландов.